Шагар парил нигде, только тьма вокруг, только твердь под ногами и ощущение, что вот-вот упадешь, ибо не контролируешь тело. Он попробовал наклониться вперед, но ни на миг не сдвинулся с места, тогда он закрыл глаза, и ничего не поменялось вокруг, только тьма и нет света. Он открыл глаза, и тогда осознал, что и не закрывал их вовсе. Он снова попробовал наклониться, на этот раз вбок и одновременно присесть, но ноги остались там, где и были. Он не почувствовал ни движения, ни сопротивления. Тьма обволакивала все тело и так плотно, что ощутить ее он не мог. Ведь чтобы почувствовать преграду, в нее нужно упереться. Но твердая тьма вокруг впитала его в себя так плотно, что он не мог напрячь ни один мускул на теле. Он не мог пошатнуться, не мог моргнуть, не мог дышать. «Тебе не надо дышать, Шагар!» — ласкал слух приятный девичий голос. «Ты нигде. Это мир до воплощения, Ванши!» и только тьма вокруг и ты часть этой тьмы увещевал нежный голос казалось теперь изнутри головы самого шагара он попробовал выдохнуть но грудная клетка осталась на месте а ребра не стали расширяться не надо не пытайся здесь это не нужно и никак нам не поможет продолжал увещевать дева шагар почувствовал неприятное покалывание в легких и неосознанно попробовал выдохнуть еще раз вновь безрезультатно тогда он попытался пошевелить правой рукой но движение отсутствовало И снова даже не почувствовав преграды, он не смог преодолеть ее. Шагар сосредоточился на ощущениях своего тела и понял, что не чувствует ничего. Затем он напряг мышцы живота и попробовал прогнуться вперед, но лишь осознал, что мышцы не напряглись. Для их напряжения не хватало места в плотно невидимой скорлупе, что сковала его целиком. Тебе нужно полностью расслабить тело, Шагар. Нас слишком много здесь. В одном камне для двоих мало места. Дева не касалась губами его уха, а теплое дыхание не щекотало кожу. Ее спокойный мягкий голос продолжал звучать в голове Шагара из самого его тела, и плоть улавливала его вибрации, а не воспринимала на слух. «Ты должен расслабить все мышцы и перестать дышать, выдохнуть весь воздух из легких, что принес с собой. И тогда у нас появится место для рывка. Мы вместе прорвем пелену изначального мира и вместе выйдем на свет созданный Ванши». Шагар верил этому голосу. Ведь жрец сказал, чтобы они выбрали камень, и дева сама позвала его, и теперь он здесь, достойный среди достойных перерождения. Он полностью расслабился. Мышцы и так вялые, стиснутые тьмой, перестали инстинктивно стараться удержать равновесие. Шагар поддался власти мира, что сковал его. И теперь тот держал его тело на весу, все в том же положении, в котором он пришел сюда. Голова направлена лбом вперед, опорная нога наступает на землю лишь носком, а вторая занесена для шага наполовину». Он последовал совету девы и выдохнул последнюю каплю воздуха. Грудь стянула острой жгучьей болью, как будто каменная ткань вдавилась в тело, расплющив грудные мышцы о собственные ребра шагара. «Вот, хорошо. Теперь замри на месте, я сделаю все сама», — обещала дева, поселившаяся в голове у достойного. В голове терявшей связь с происходящим, укутанной туманом и вот-вот готовый потерять сознание. «Очнись!» — позвал громкий настойчивый мужской голос. «Дыши, дыши полной грудью!» Голос теперь звучал уверенно и строго, он приказывал Шагару. «Не слушай деву, воин!» Упорно продолжал настаивать еще один неведомый голос, поселившийся в голове у Шагара. Воин слышал его, но делать это становилось все трудней. Голова тяжелела, и все меньше мыслей оставалось в сознании. «Очнись! Собери все силы, что у тебя остались, вдыхай полной грудью и напрягай мышцы! Прикажи себе бороться и сопротивляйся тьме, в которую она заключила тебя!» «Зачем?» Шагару казалось, что он говорит вслух, но его речь лилась только в его мыслях. «Я здесь, во власти первородного мира Ванши, мое тело сковано телом его мира, мне никогда не хватит сил выбраться отсюда». «Дело не в теле, не в плоти, ты знаешь это. Плоть лишь следует за разумом, а разум подчиняется воле. Воля же есть порождение духа». Легкие Шагара горели огнем, боль растекалась по телу, и он с трудом удерживал сознание при себе. «Дыши». Продолжал настаивать голос. «Дыши! Дева лишь пленница в этом камне, а камень пленит только сознание, оторванное от плоти. Она одна из тех, кто когда-то давно основали этот город. Из людей они превратились в существ, что знают лишь силу плоти и отвергают остальные дары ванши в этом мире. Одна из тех, что в конце жизни испугалась телесной смерти и застыла в камне, осталась в первородной тьме, потеряв дух и волю к жизни в мире, в котором была рождена. Ее разум в плену ее воли, а воля запечатана в камень». И если ты отдашься первородному миру целиком, он выпустит наружу лишь плоть. Он пожрет все дары Ванши, что живут в тебе, и ты станешь таким же, какой была она при жизни. Ты станешь лишь плотью без воли и духа, без разума и любви. «Не слушай его, Шагар! В камне заключена моя плоть, ведь только она важна для Ванши, только она имеет силу для перерождения!» Вдруг выкрикнул женский голос возле самого уха достойного. «Не слушай этот голос, кем бы он ни был! Его здесь нет! Его тела нет даже в переродившемся мире Ванши! Его плоть давно умерла, он ничто, пустое место, он не знает, что значит быть пленником первородной тьмы!» Шагар терял сознание. Он уже не знал, закрыты его глаза или открыты, ведь разницы он не видел. Он не знал, стоит он или лежит, бежит или летит, ведь его тело обволакивала тьма первородного мира Ванши. Ему казалось, что все вокруг не имеет ни начала, ни конца, а его тело только часть чего-то большего. Того мира, что сковал его плоть и не давал ей упасть и пошевелиться. «Откуда здесь воздух?» Не открывая рта, говорил Шагар. «Чем я могу дышать, если здесь нет ничего, кроме первородной тьмы?» «Ты прав, Шагар!» Утверждала дева, пытаясь снова перейти на манящий шепот. Она снова заговорила тише. «Здесь нет ничего, кроме плоти и тьмы. Здесь нет места больше ни для чего. Только растворившись в этом ничто, ты сможешь освободиться». Прими безысходность своего положения, и тьма, если сочтет нужным, освободит твою плоть. «Не слушай ее и не верь ей!» — заполнил пространство вокруг громкий мужской голос. «Она пленница этого мира, и она хочет, чтобы часть тебя осталась здесь навсегда!» «Я не могу остаться здесь. Я пришел на арену перерождения, чтобы надеть золотой венец. Я пришел сюда, потому что достоин этого. «Дыши, дыши, иначе тело твое умрет, а твой разум останется здесь искует твою волю и уничтожит твой дух!» «И перерожденная плоть будет бродить по миру пустая, и управлять ей будешь уже не ты». «Откуда я могу знать, что ты говоришь правду?» – засомневался Шагар. «Ты же не знаешь моего имени». «Я знаю имя твое, и только я смогу назвать тебя им в свое время, но не здесь, не в первородном мире Ванши. Имена не имеют значения здесь, имена даются плоти в перерожденном мире Ванши». «Здесь я взываю не к твоей плоти, а к воле и разуму, чтобы пробудить дух, ибо только они сейчас заключены в камне и во тьме ванши, а тело твое стоит сейчас возле обсидианового обелиска и ждет участи, что ты уготовал ему. «Здесь, в первородной тьме, нет места плоти, здесь заключены только души», — настаивал мужчина. Сознание Шагара растекалось бессвязными мыслями по полотну реальности, как вода растекается по плоскому камню. Он старался сфокусироваться на словах неведомого голоса, но собрать разрозненные мысли было так же сложно, как собрать пролитую воду с камня. Плоть появилась вместе со светом, дарованным ванши для духа, и вместе с плотью появились проводники, связующие дух и плоть. Первородный мир с перерожденным миром. И эти связующие звенья, воля, идущая от духа и разум, идущие от тела, а вместе они сливаются, посередине соединяя два мира. Мир духа с миром плоти. «Не верь ему! Его здесь нет!» — закричала дева, и голос ее надрывно заскрежетал, срываясь на виск. — Его здесь нет! Его тела нет здесь! Он не знает, о чем говорит! Он не знает первородного мира так, как знаю его я! Он не поможет тебе! Он хочет обмануть тебя, Шагар! Он хочет, чтобы ты сошел с пути перерождения плоти! Шагар попробовал вдохнуть, но тщетно. Воздуха давно не было в его легких, и жгучая боль, казалось, окутала все его тело и зажала нутро в свои плотные раскаленные тиски. Он чувствовал, как начали неметь его руки и ноги, Он чувствовал, что вот-вот потеряет способность думать, и что тело его больше не слушает его разум. И в этот момент ему пришло осознание, и он спросил Деву. «Если здесь заключена плоть, и только тело имеет здесь смысл, то чей голос мы слышим с тобой? Как он попал в этот мир?» «Он лжет! Это единственное, что тебе нужно знать!» Закричала Дева срывающимся теперь сипловатым голосом. «Тебе нельзя спорить со мной! Ты не можешь подвергать сомнению плоть, заключенную в камне!» Шагар снова напряг мышцы и попробовал сдвинуть правую руку с места. Тщетно, а ковы первородного мира держали его крепче стальных кандалов. «Ты стараешься двигать телом, но тела здесь нет», — донесся босовитый голос ниоткуда. «Я применяю силу моей плоти. Это все, что я умею. Это то, чему меня учили всю жизнь», — сквозь пелену блуждающего в полуобморочном состоянии разума признался Шагар мужчине, которого не видел. «Если управление плотью — это все, что ты умеешь, как ты отвечаешь мне? Почему ты слышишь меня? Ведь твое лицо, твой рот, твои губы и твой язык скованы тьмой, что обволакивает тебя». «Я отвечаю мысленно?» — предположил Шагар. «Твой разум контролирует твою плоть и никак иначе. Плоть не имеет власти над разумом. Плоть — лишь средство рассудка, которым он пользуется для достижения своих целей». Поэтому не так важно, что чувствует твое тело. Главное, что по этому поводу думаешь ты сам. Я думаю, что выйти из камня невозможно. Моя плоть мягка в сравнении с ним. Я заперт здесь навечно. Если бы тьма не сковывала его, Шагар бы сейчас пал на колени и, опустив голову, зажал бы ее руками. Но он все еще висел в пустоте, в той позе, в которой попал сюда. И смерть была близка. И он почувствовал, как теряет дыхание. «Да, да, навечно!» Радостно ликовала Дева. И смех разнесся везде, и постепенно затих, удалившись во все. «Очнись! Не сдавайся! Твое тело стоит на арене!» Настойчиво, казалось, находясь где-то совсем близко, звонко и убежденно утверждал уверенный мужской голос. «Ты знаешь, почему я прав! Ты знаешь, что это единственное верное объяснение того, что сейчас с тобой происходит!» Шагар явственно вспомнил себя. Он вспомнил могучие руки и крепкие мышцы этих рук, что сжимают щит и клинок. Он вспомнил ноги, способные нести его мощное тело и удерживать его прямо, даже когда противник пытается уложить его навзничь. Но он вспомнил и камень, пущенный из пращи. Он вспомнил, как камень ломает кость на лице и как рвется кожа, и сочится кровь из раны на теле, в которое попал этот камень. И он осознал свою ошибку, допустить которую мог только человек, полностью уверенный в собственной силе и в превосходстве плоти над разумом. «Да, я знаю, почему ты прав», — уверенность появилась в голосе Шагара. «Мое тело слабее камня». Человеческой плоти никогда не достичь твердости камня, войти в камень невозможно. Каким бы сильным ни было мое тело, обсидиан сильнее. Здесь, в первородном мире, заключен мой разум, мое сознание и не больше. Тело же стоит на арене, и солнце широко сжет ему спину. Как только он проговорил это, по спине распространилось тепло, а плечи почувствовали жар. Я могу свободно вдохнуть, ведь мое тело окутывает не первородная тьма, а терпкий и сухой воздух осеннего юга. Шагар представил себя стоящим на арене. И хотя он все еще не мог пошевелить головой и посмотреть на полуденное солнце, он чувствовал его жар на своем теле, а по его бритой голове пробежало, слегка охлаждая горячую кожу свежее дуновение. Он закрыл глаза и почувствовал это. Он вдохнул полной грудью, и боль в груди отступила, а голова загудела так, как будто стала наполняться чем-то изнутри. Как если бы она была пустой мешок, а чистый свежий воздух зерно, что сыпет в него мельник до упора, пока льняная ткань не разгладится, вобрав в себя зерна до самого края и когда в ушах у Шагара зазвенело, а череп напрягся от туго внутреннего напряжения, все схлынуло, распространяясь по всему телу, принося удовлетворенное спокойствие, унося жгучую боль прочь из плоти Шагара. «Твой разум в плену, и только он сковывает тебя, очнись, теперь ты знаешь, что делать!» Все столь же уверенно и громко вещал голос неведомого наставника во тьме. «Свое тело могу заставить двигаться только я, я один, и никто больше!» Шагар напряг мышцы, и на миг ему показалось, что он почувствовал сопротивление. В этот миг он осознал, что его тело не в плену, что оковами окутана не плоть, а разум, а тело неподвижно лишь потому, что разум верит в это. «Я стою возле обсидиановой скульптуры, на которой лежит заклятие. Сделайте шаг вперед, — сказал жрец. Я сделал шаг, и в тот момент попал под действие чар». Шагар нащупал направление мысли, что должна вывести его к правильному решению, и он убеждал себя, чтобы поверить в эту мысль до конца. Почувствовать ее всем своим существом. Значит, чтобы вырваться из обсидиановых оков, мне нужно не стараться сдвинуть плоть вперед. Мне надо сделать шаг назад. — Нет, Шагар, стой! — вопила деву самого уха. Крик ее был полон отчаяния и страха, а еще злобы. Той самой неприкрытой злобы, когда спадает любая тщательно выстроенная до того пелена благодушия и терпения. «Ты в ловушке, первородный мир держит тебя, тебе надо вырваться из плена, и только я знаю, как ты должен отдаться тьме всецелой, пробить стену, что стоит перед тобой, таков урок, такова суть перерождения, преодолеть непреодолимую преграду, я знаю, я храню урок вот уже три сотни лет, ты должен мне верить!» «Три сотни лет в плену, за это время ты так и не пробила стену, я не верю тебе», — Шагар больше не сомневался. Он дышал полной грудью, острая режущая боль ушла, пересохшее горло щекотал сухой воздух степного края, а в ноздри бил запах собственного пота. Шеи и плечи начинали зудеть. Он стоял на солнце слишком долго, слишком долго был в плену иллюзии. «Пора выбираться отсюда». Громко, в голову сказал сам себе Шагар и почувствовал, как шевелятся его губы. Он расслабил все тело и сконцентрировался на одной простой мысли. Мысли, которых обычно не замечаешь и вообще не знаешь, что они есть, пока твой разум на свободе. Он подумал, как нужно ходить. Шагар сделал шаг назад. Шагар сделал шаг к свободе.